На Ильинском рубеже кипела работа. К уставшим измотанным женщинам и старикам примкнули еще и курсанты. Все вместе вгрызались в стылую землю, рубили для накатов лес, готовили маскировку. Фронт приближался неумолимо. С каждым днем все слышнее становились дальние раскаты орудийных залпов, проносились над головой армады вражеских бомбардировщиков, рвущихся к столице – Все это заставляло выкладываться, отдавать последние силы, чтобы только успеть достроить рубеж. Полковник Стрельбицкий уже несколько часов рассматривал противоположный берег. Там по обе стороны от шоссе курсанты устанавливали ряды противооткатных ежей, маскировали передовые доты беспрестанно, таская из ближнего леса еловые лапы и свежесрубленный подлесок. «Товарищ капитан, Стрельбицкий повернулся к стоящему рядом Андропову. А ведь неплохая идея со срубом-то». Полковник кивнул в сторону позиции. Там курсанты и артиллеристы заканчивали маскировать орудийный ДОТ. Они накрыли его стогом сена, а между ДОТом и мостом соорудили подобие дома из обгорелых бревен. «А вам, лейтенант Лепехин, замечание. Рядом с вашим ДОТом растут ели» а вы закрыли его ветками ольхи. Листья пожухнут, и на это обратят внимание наблюдатели противника. Немедленно исправьте маскировку». Слушаюсь. Лепехин сорвался с места и побежал с наблюдательного пункта к реке. «Что ж, будем надеяться на лучшее», — проговорил полковник в полголоса, а вслух сказал «Прошу внимания, товарищи командиры». Он вынул из планшета сложенный в четверо большой лист бумаги и разложил его на настоящем тут же снарядном ящике. Это схема уязвимых мест немецких танков. Доты по отношению к мосту расположены так, что возможны рикошеты от боковой брони танка. Поэтому нужно бить сначала по гусеницам и смотровым приборам. Задача — «Первым же выстрелом заставить танк остановиться, вторым – постараться добить его». Полковник обвел собравшихся взглядом. Офицеры, понимающие, закивали. «Теперь главное. Доты должны работать в паре. Один стреляет, второй в это время молчит. Как только немцы пристрелялись, первый замолчал, бьет второй. Потом наоборот. Понятно? Так точно». Стрельбицкий продолжал. «Что делать, когда противник пристрелялся? Тут порядок действий таков. Один снаряд лег рядом с ДОТом, приготовились. Второй лег, хватайте орудия и выкатывайте из ДОТа». Командиры удивленно переглянулись. Лейтенант Алешкин вскинул руку к козырьку. «Товарищ полковник, разрешите вопрос». Стрельбицкий перебил его. «Я знаю, о чем вы хотите спросить. Да, устав запрещает орудию погидать ДОТ. И об этом знаете не только вы, но и немцы. Пристрелявшись, они в конце концов попадут прямо в ДОТ. Как раз в этот момент вас там быть и не должно. А когда дым сошел, закатывайте орудие обратно и снова в бой». Понятно. Офицеры заулыбались и одобрительно закивали в ответ. «Кстати!» — Стрельбицкий задержал взгляд на Алешкине. «Ваша придумка с маскировкой может пригодиться остальным». Заинтересованные офицеры поспешили к брудстверу и принялись рассматривать вторую линию дотов. Со стороны реки дот старшего лейтенанта Алешкина скрывался за ветхим сараем. Вроде ничего особенного, прием не новый. Алешкин вскочил на брудствер, Курсанты заметили командира и мгновенно сообразили, что от них требуется. Алешкин поднял руку, замер ненадолго, потом резко опустил ее вниз. Неожиданно старый сарай, скрывший дот, зашевелился. Передняя стена, казавшаяся поначалу целой, дрогнула и превратилась в разъезжающиеся ворота. Курсанты потянули за веревки, створки разошлись и в окуляры полевых биноклей стало видно дуло открывшейся пушки, наставленное прямо на шоссе перед мостом. Прямо за позициями, в лесу, оборудовали полевой госпиталь. На поляне поставили несколько больших палаток, связанных друг с другом общими переходами. В одной организовали операционную, остальные заполнили койками и лежаками для раненых. Медперсонал и призванные в помощь подразделения саперов трудились, не покладая рук, спеша закончить приготовление в срок. Вместе работали и Маша с Люсей. После того, как им довелось пережить авианалет, девушки сблизились еще больше. К тому же у каждой была своя сокровенная девичья тайна, которой так хотелось с кем-нибудь поделиться. И если Люсина любовь, Раиль Яхин был рядом, нет-нет, да и забегал под каким-нибудь предлогом санчасть, то Сашка был сейчас далеко и, по слухам, уже вовсю дрался с фашистами. Все чаще Маша думала о том, чтобы напроситься туда, в передовой отряд. Конечно, там были санитары и поопытнее ее, но разве можно усидеть здесь, в тыловом госпитале, когда всего в нескольких километрах идет настоящая война. Там, среди других курсантов, воюет ее Сашка. Поговаривали, что немцы наступают все ближе и ближе к Ильинскому. Вон уже и беженцев совсем не видно, а как много их было в первые дни. Маша отложила в сторону упаковку с бинтами и обвела глазами пустую палатку. Сердце бешено заколотилось, непослушные пальцы — принялись теребить полу гимнастерки. Что это? Ей вдруг захотелось выскочить из палатки, убежать подальше в лес и дать волю чувствам, зареветь или начать танцевать. Но подобные шальные мысли показались сейчас такими глупыми, что Маша даже усмехнулась про себя. Брезентовый полок с громким шелестом распахнулся, и в палатку вошла военноврач Никитина. Она была в накинутый поверх белого халата плащ-палатки и высоких сапогах, которым приставали мокрые осенние листья. В ее глазах, всегда строгих, и как будто холодных, читался вопрос, заботивший в эти дни всех, кто был на рубеже, все ли готово, хотя было другой, когда же все наконец начнется и чем все закончится. Маша смотрела на начальницу, не понимая, что все еще думает о Сашке, и от этого на лице ее блуждала прежняя нелепая улыбка. Никитина прошла вдоль коек, заглянула в тумбочки, полистала журнал записей. «Ну, как вы тут? Все подготовили?» Она обернулась к Маше и едва заметно качнула головой. «Что с тобой, Григорьева?» «Ничего», — смутилась девушка, «все в порядке». Сегодня протянули последнюю линию освещения, закончили оборудовать санитарную зону. Хорошо. Никитина еще раз взглянула на Машу и отвернулась к небольшому окошку, вырезанному в брезентовой стенке палатки. Как настроение. Маша невольно прониклась к Раисе Игоревне такой душевной теплотой, словно это была ее близкая родственница — В памяти всплыли слова Никитиной в порыве откровения. «Жалко мне вас, родненькие. Так говорят только о дорогих сердцу людях. Она поймет Машин порыв. Это ведь настоящее большое чувство, которое только раз в жизни. Когда еще выпадет такая возможность?» «Товарищ военврач третьего ранга». Никитина обернулась и встретила ясный, полный решимости взгляд. «Разрешите обратиться». «В чем дело?» «Разрешите мне со следующей машиной в передовой отряд?» «Зачем?» – машинально спросила Никитина и осеклась, поняв, что по-человечески этот вопрос сейчас неуместный. «Ты это серьезно?» «Очень!» – задыхаясь от волнения, проговорила Маша и опустила глаза.